Глава одиннадцатая. Цивилизация Ава. Зем – организатор планетарного периметра цивилизации Ава, той самой, с которой пришлось столкнуться цивилизация Идижи. Итогом стало уничтожение колонии Идижи на многих планетах. Однако на планете Утон колония сохранилась, Ава их не трогали. Более того, со временем технологии ушли в прошлое, и жители колонии слились с природой жили в полной гармонии с ней. Память о Абаба осталась в обрядах и жертвоприношениях. Они стали для колонистов подземными богами. Зем вспоминал, как впервые осознал себя и окружающий мир. Как впервые понял, что он разумен. Случилось это давно. Он до сих пор не знал, как и откуда появился. Скорее всего, вместе с рождением Вселенной, или, быть может, этой планеты, он до сих пор помнил, как осознал себя в глубинах ядра в бурлящих потоках энергии расплавленного сердца планеты, пульсирующих в заданном ритме. Он был плазмоидом, светящейся сущностью, рожденной огненной глубиной. Его звали Зем в отдаленном переводе. И он странствовал среди течения ядра. Образование Зэма мерцало неземным светом. Его тело являло собой танец постоянно меняющихся цветов и форм. Обретенное сознание тянулось и хотел обнаружить таких же, как он, жители ядра. Но, вы ничего не обнаружил. Он был один среди кипящей энергии. Проведя много времени в ядре планеты и осознав, что здесь нет подобных ему, движимый неутолимым любопытством, решил отправиться в путешествие, не похожее ни на одно из тех, что он предпринимал раньше. Решил подняться из ядра планеты к ее поверхности, туда, где меньше энергии и жара. Он понимал, что путешествие опасное, и все же решился на него. Начало путешествия прошло без проблем. Среда особо не поменялась, но потом все изменилось. Пространство становилось вязким, и пробиваться сквозь него приходилось с большим трудом. Температура падала, он начинал замерзать. И здесь неожиданно мимо пронеслось несколько созданий, похожих на него, но намного холоднее. «Кто это?» «Нужно их как-то позвать, но как?» Он думал так громко, что эти холодные существа его услышали. Вернулись и закружились вокруг него, посылая мысли-образы. «Кто ты?» «Какой ты горячий?» Он обрадовался, что его услышали, и ответил «Я оттуда» и мысленно указал на ядро планеты, которая отсюда сияла и излучала нестерпимый жар. «Там очень жарко, мы не можем там жить». «А я могу и живу там. Кто вы?» Мы молторанцы, живем в этом промежутке пространства. Выше для нас холодно, ниже жарко, здесь оптимально. Зэм ощущал их примерно так, по человеческим меркам, естественно. Внешне они переливались яркими оттенками расплавленной породы и пульсировали сиянием раскаленных газов. Их формы текучие и постоянно менялись, напоминая замысловатые узоры из кружащегося пламени и дыма. Некоторые из них выглядели как эфемерные сгустки, в то время как другие сливались в более плотные формы. «Меня зовут Зем. Помогите мне вырваться из этого пространства. Я застрял и остываю», — обратился он к Молторанца с просьбой. «Как это сделать? У нас низкая температура, а ты даже сейчас очень горячий. Подпитайте меня энергией, и я поднимусь на границу своего сектора жизни». «Хорошо, попробуем». Они объединились и образовали энергетический луч, который помог Зэму выбраться из ловушки. Он нырнул в среду своего горячего обитания. Подпитавшись, вновь поднялся к молторанцам, на этот раз держась на расстоянии от холодного слоя. «Спасибо. Вы меня спасли. Я этого никогда не забуду. Но расскажите, что есть выше? Мне очень интересно. Есть там другие существа или только мы?» Молтаранцы, очень довольные похвалой, закружились на границе верхнего слоя ядра, посылая ответ. — Там есть существа, они другие, очень холодные. Даже мы не можем туда подняться, а ты не сможешь тем более. — Очень жаль. — Но я подумаю, как проникнуть туда. На этом первый контакт закончился. Главное в этом контакте то, что они поняли друг друга. Скорее всего, потому что являлись порождением одной среды и, возможно, в прошлом рождены в схожей среде и условиях. Взаимодействие между представителями этой формы жизни осуществляется через химические сигналы и телепатическую коммуникацию. Молторанцы обладали развитой эмпатией и способностью к коллективному решению проблем, связанных с выживанием в экстремальной среде. Такая особенность очень помогла Зэму. Нужно отметить, что в отличие от Зема, который питался излучением ядра планеты, рацион молтаранцев был иной. Эта форма жизни питалась за счет химических реакций, происходящих внутри мантии планеты. Они ассимилировали минералы и газы, присутствующие в окружающей среде, для получения энергии и питательных веществ. Зэм вернулся на свой уровень, размышляя, как подняться выше и узнать, что там. Любопытство просто сжигало его. Наконец он придумал, как организовать поход к поверхности планеты. Для этого нужно поднять раскаленную магму к поверхности. Только ее температура должна быть комфортной и для него, и для Мултаранцев. Найдя решение, поднялся к границе внешнего слоя ядра. И в отдалении почувствовал Мултаранцев, которые его ждали. Им было интересно, что придумает это необычное существо. Зем обрадовался их присутствию и сразу приступил к делу. «Я нашел решение. Я знаю, как подняться на поверхность и посмотреть, что там». «Как? Как?» — понеслись вопросы со всех сторон. Зем сделал паузу и пояснил свою задумку. «Я инициирую мощный выброс из ядра планеты. Он пробьет коридор в мантии и выйдет к поверхности. По этому коридору мы сможем подняться». «Хорошая идея». Откликнулся один из молторанцев по имени Солос. Только для нас не подойдет. Энергия выброса ядра уничтожит нас. Действительно, я не подумал. Тогда сделаем так. Вы подниметесь на границу мантии. Выброс, пройдя такое расстояние, потеряет много энергии, остынет до приемлемой температуры. Я ненадолго поднимусь на тот уровень, а вы выше и посмотрите, что там. Такой вариант гораздо лучше. Мы начинаем подъем. «Как только будешь готов, сообщи!» «Как?» «Мы оставим цепочку из нас, они передадут!» «Ты должен указать место и границы выброса, чтобы нас не задело!» «Я понял!» «Как только буду готов, сообщу!» Зем нырнул в ядро планеты и стал размышлять и экспериментировать, пытаясь достигнуть результата. Вначале ничего не получалось. Ядро начинало волноваться, вспучиваясь по всей поверхности. В конце концов он пришел к выводу, что ему самому нужно нарастить массу и стать этим выбросом. По-другому заставить ядро сделать выброс невозможно. Давление в миллионы атмосферы гравитации не дадут этому случиться. Приступив к осуществлению задуманного, понял, насколько грандиозна задача, но не отступил. Прошло много времени, и он создал то, что планировал. Накопил достаточно материи и энергии ядра. Он сам стал этим выбросом, потоком энергии и материи сверхвысоких температур. Часть его сущности находилась на внешней поверхности ядра, там, где кружились молторанцы, ожидая его команды. И, наконец, получили разрешение распределиться в секторе, где произойдет выброс. «Располагайтесь по кромке. Телом выброса буду я сам. Как только распределитесь, сообщите, начнем операцию». По прошествии времени сообщили, что они готовы к операции. Зем бросил энергетический взгляд на цепочку молторанцев и остался доволен. «Солос. Хорошая работа. Ты где будешь находиться?» «Наверху, Зем. «Отлично. Тогда до встречи». Зем собрался, сконцентрировал потоки материи и энергии, сканировал силовые поля и понесся к поверхности, преодолевая гравитацию и давление. Поднимаясь все выше и выше, поток по мере подъема утончался. Вот и наконец верхний слой мантии. Времени в обрез. Солос, ты где? Я здесь. У нас получилось. Видишь что-нибудь? Видишь существа этого слоя? Да вон они. Посмотри сам. Зем бросил энергетический взгляд в ту сторону и действительно заметил совсем холодных существ, покрытых корой застывшей лавы. Они двигались, но выделили очень мало энергии. Существо настолько холодное в сравнении с самим Земом, что он не представлял, как они существуют. Солос, я возвращаюсь, у тебя еще есть время вступить с ними в контакт. Думаю, они общаются так же, как и мы. Попробую. Ответил неопределенно, потому что задача очень непростая и рискованная. Да и время ограничено. Существа верхнего слоя мантии представляли собой лавовое образование, покрытое плотной коркой из камня и магмы с добавлением газа, принимающие различные формы и цвета. Эта форма жизни питалась за счет химических реакций, происходящих внутри мантии планеты. Они ассимилировали минералы и газы, присутствующие в окружающей среде, для получения энергии и питательных веществ. В целом очень гармонично. Пора попробовать привлечь их внимание, так как они пытались поскорее удалиться от слишком горячего выброса. Некоторые же и вовсе растворились с нем без остатка. «Стойте! Мы не причиним вам вреда! Мы живем в мантии такие же, как вы!» Солос замер, ожидая реакции, опасаясь, что его не поймут или не услышат. «Зря опасался! Услышали! Пришел ответ!» «Если вы такие мирные, зачем уничтожили столько наших жителей?» Солос обрадовался, что его услышали, и продолжил, пытаясь успокоить этих существ. «Случайно уничтожили. К вам трудно пробиться, тут холодно, и мы можем замерзнуть. Поднялись специально, чтобы с вами связаться. Но время общения ограничено, нам скоро нужно будет возвращаться. Мы хотим установить с вами союз и узнать, что там, на поверхности планеты. Назовите себя, мы не причиним вам вреда». Ответ мог и не прийти, а мог прийти, когда они уйдут в мантию. Мы, как мы, представители внешнего слоя мантии планеты, граничащей с твердой поверхностью, корой планеты. Я, Гын, возглавляю нашу популяцию. Мы готовы к сотрудничеству и в качестве первого шага расскажу, что на поверхности. Там очень холодно. Если кто-то из нас попадает на поверхность, то остывает и превращается в твердый камень. «Разумность остается, но двигаться уже невозможно. Иногда нам удается забрать наших собратьев с поверхности. Иногда они остаются там навсегда. На поверхности другая жизнь, другие ее формы, очень слабые. Также наверху горит звезда, похожая на наше ядро, но очень далеко». «Как вы выходите на поверхность?» — задал вопрос Солос. «Естественным образом, так же, как и вы, сейчас попали сюда». Вместе с лавой, которая выходит на поверхность. Мы даже почти научились некоторое время находиться на поверхности. Я тебя услышал, Ген. Нам пора возвращаться. Лава остывает. Скоро мы вернемся именно сюда. Будем поддерживать температуру потока, чтобы мы могли общаться. Договорились. На этом общение закончилось. Поток лавы стремительно остывал. Требовалось ускориться и спуститься в нижний слой мантии, чтобы не замерзнуть. Что и сделал Солос вернувшись на границу верхнего слоя ядра, обнаружил там ожидавшего Зема. Тот обрадовался, увидев его, и сразу вступил в общение. «У нас получилось, Солос, мы смогли подняться. Рассказывай, тебе удалось вступить в контакт?» Солос и окружающие его молторанцы отогревались не в силах контактировать. Наконец он начал общение. «Ты прав, у нас получилось. Невероятно, но мне удалось вступить в контакт с Кагмами». Так они себя называют. Далее он рассказал, как все происходило, и закончил обеспокоенно. Подниматься туда небезопасно. Мы случайно уничтожили некоторое число кагмов и сами чуть не замерзли. Нужно проявлять максимальную осторожность при подъеме и найти безопасный способ. Ты сделал невероятное. Ты заложил первый фундамент объединенной цивилизации, в которую войдут... Я, Молторанцы и как мы. У нас много общего, и мы многое можем сделать. У нас появится общая цивилизация, и мы назовем ее Ава. Но ты сказал, что там холодно. А в этом холоде горит ядро, такое же горячее, как у нас. Так и есть. Мы полетим к этому ядру и будем в нем жить. Ты, Зем, может быть, полетишь? Мы нет, там слишком горячо. Ладно, время покажет. Так образовалось, и благодаря использованию энергии с полезными сплавами прямо из ядра начала активно циви развиваться цивилизация Ава. Зэм стал мозговым центром и руководителем цивилизации. Молторанцы во главе с Солосом – промежуточным звеном. А вот основное звено – исполнители. Конечно, Кагмы во главе с Гыном. Они создавали и испытывали разные технологии – в том числе и корабли, которые могли летать не только в атмосфере, но и выходить в космос. Но для этого приходилось тратить много энергии. Огромные корабли создавались по образу планеты, где роль силовой установки выполняло мощное ядро, заключенное в силовые поля. Корабли заполнялись горячей лавой и в таких комфортных условиях, как мы производили пилотирование. Внешний вид космических кораблей варьировался по размерам и предназначению, но в основном они отдаленно походили на колоссальную раковину обсидианового цвета с извилистыми изгибами и зазубренными краями, напоминающими скалистые образования, выполняющие роль боевых комплексов. По поверхности корабля проходили люминесцентные прожилки, излучающие сияние, по которым протекала энергия, и распределялась по кораблю. Корпус сделан из материалов ядра и мантии планеты. Что интересно, корпус легко мог отражать с одинаковой эффективностью как физические, так и энергетические атаки. Свою планету флот Ава не трогали, наоборот, берегли, зная, что это их дом. Далеко летать тоже не могли, но до местной звезды долетели, однако близко подлететь не могли. Она оказалась настолько горячей, что грозила расплавить корабль. Поэтому идею поселиться на звездах Ава оставили, и Зем тоже от нее отказался. На некоторое время наступило затишье. Флоты завели во внутренний периметр планеты, и Ава зажили обычной жизнью, развивая науку и продвигая технологии. На какое-то время перестали обращать внимание на поверхность планеты и околопланетное пространство сосредоточившись на внутренних вопросах цивилизации. Но в один из периодов Зэм получил доклад от Солоса, а тот от Гына о том, что кора планеты пробита и начинается добыча ценных минералов. «Кто добывает?» — задал вопрос удивленный Зэм. «Инопланетяне, которые прибыли на планету и поселились на ее поверхности, а в космосе находятся их корабли». Зэм понял, началась экспансия... Кто-то хочет заселить их планету. Захотелось посмотреть самому. Поднялся на поверхность в специальном куполе. То, что он увидел, не поддавалось осознанию. Совершенно слабые существа, маленькие и неопасные, они строили какие-то помещения и вгрызались в кору планеты. В космосе баражировало достаточно много кораблей. Вернувшись в верхний слой ядра, проанализировал ситуацию и решил атаковать неизвестных с целью отразить вторжение. Солос, передай Кагмам, что нужно атаковать пришельцев, уничтожить или вытеснить из нашего космического пространства. Усилий энергетические установки кораблей, подпитая их как следует. Вот с этого момента и началась война. Иди же, так себя именовали вторгшиеся, Очень удивились, обнаружив огромные корабли, выплывающие из недр планеты. Корабли сюрреалистического вида поднимались в космос и атаковали корабли идижи. Поразить такие корабли невозможно. Корпус держал удар любого оружия. Зему доложили, что на связь вышел командующий идижи и просит переговорить с ним. Хорошо, соединяйте, разрешил он. Состоялся короткий разговор, в котором Зэм представился, обозначил вторжение на планету и пообещал уничтожить цивилизацию Идиже как угрозу своему существованию. Я Зэм, организатор планетарного периметра планеты, которую вы, Идиже, называете Утон. Пусть так и останется. Ты, командующий, разбудил нас и заставил защищаться. Ты вторгся в недра планеты, которая является нашей территорией, нашим домом и должен понести за это наказание. Решено уничтожить тебя вместе с флотом и уничтожить твою цивилизацию, которая несет потенциальную угрозу существованию цивилизации Ава. Так звучит в вашей транскрипции. Мы общаемся иначе. Ты все услышал, что хотел? Ты все узнал, что желал? Я командующий флотом цивилизации Дижипилон. Услышал тебя и отвечаю, мы не хотели нарушить вашего покоя. Мы думали, что разумной жизни на планете Утон не существует. По сути, так и есть. На поверхности ее нет, вы живете в недрах планеты. Эта среда не подходит для нашего обитания. Мы не будем вторгаться во внутренний периметр планеты. Давай проведем переговоры и договоримся». Зем не понимал, о чем говорит командующий. Уяснил одно. «Иди же, желают остаться на планете». Поэтому ответил резко. Вы вторглись в наши пределы и должны понести наказание. На поверхности планеты вас тоже не будет. В конце концов, вы вторгнетесь во внутренний периметр. О каких переговорах ты говоришь, я не понимаю. Вы вторглись в нашу систему и понесете заслуженное наказание. Более общения с вами не будет. Вот так все и было в прошлом. А потом война, которая длилась столетия. Вначале Ава побеждали, потом Эдиди создали оружие, способное уничтожить корабли Ава. Ситуация стабилизировалась и стала примерно равной. Возникла угроза уничтожения планеты флотами Эдижи. Пришлось искать выход из создавшегося положения. Зем вспомнил свое желание жить в недрах звезды. И пришел к выводу, что нужно найти подходящую. С этой целью во все концы галактики отправил разведывательные миссии. Ситуация тем временем изменилась. Флот и Ава стали наносить идиже одно поражение за другим. Внезапно же вообще исчезли из звездного сектора. Корабли Ава обследовали все планеты, в том числе и основную, Милот. Инфраструктура осталась, но же исчезли. Вывод напрашивался один. Они куда-то переселились. Теперь можно жить спокойно. Но какой может быть покой, когда во Вселенной есть враг, который знает о них и со временем нападет, чтобы взять реванш? Зем бросил все силы на поиски Эдижи и через много времени нашел. Идижи находились в спиралевидной галактике в одной из солнечных систем. Проведя анализ, пришел к выводу, что в системе имеется планета, пригодная для их обитания. Но для этого нужно расправиться с идижи. Приготовил и мощный флот, способный нанести последний удар. Пришлось решать множество задач дальнего полета. Здесь нужно отметить, что Ава не могли делиться и воспроизводить потомство. Их численность конечна, если кто-то из них погибал, то навсегда. А жили они столько, сколько жила планета. С ее гибелью погибали и они. За время войны численность цивилизации заметно сократилась. Тем не менее, Зем решился на эту рискованную операцию. Они нашли способ консервации экипажей на время долгого полета. Экипажи состояли из представителей верхнего слоя мантии Кагмов. Но командовали кораблями и флотом малтаранцы, как наиболее развитые. Ударный флот возглавил ближайший сподвижник Зэма, руководитель малтаранцев Солос. Пришло время, флот вышел в открытый космос и лег на курс, После чего экипажи вошли в режим консервации, чтобы активироваться, когда придет время. Активировались, уже подлетая к спиралевидной галактике. Курс сбрасывать не стали. Солос подпитал силовые установки кораблей от местных звезд и стал готовиться к битве с Эдижи. Спустя время они, наконец, плотно приблизились к Солнечной системе, где, по данным разведки, нашли новый дом Эдижи. Солос проанализировал данные разведки. Оценка флота «Иди говорила о его высоком боевом потенциале, но недостаточном, чтобы победить его. Решение только одно — атаковать и уничтожить. Солос активировал свой флот и дал команду на атаку. «Иди же» заметили Ава на подлете и приготовились, встретив их в звездной системе, где теперь жили. Завязалась отчаянная битва. Битва между флотами «Иди же» и Ава бушевала безжалостно. Успех непредсказуемо переходил от одной стороны к другой. Несмотря на яростные атаки флота «Ава», и «Дижи» держали удар и оставались на своих позициях. Однако ситуация изменилась, когда флот «Солоса» нанес сокрушительный удар с фланга, вынудив и же отступить к внутреннему периметру звездной системы. Как раз в тот момент, когда победа казалась близкой, Внезапный и неожиданный маневр ударного флота «Идиже» застал его врасплох. С отчаянной решимостью силы Идижи нанесли удар с такой силой, что разрушили все надежды на легкий триумф. Теперь перед «Солосом» стала непростая задача — спасти то, что осталось от их флота, так как Идижи безжалостно уничтожали корабли «Ава», не давая им возможности перегруппироваться. Солос пришел к горькому осознанию того, что битва проиграна. Он осматривал поле боя, понимая, что враг тоже понес критические потери, но все еще обладал достаточным потенциалом, чтобы нанести последний удар по его флагману. Звездная карта показывала только одну планету, где была возможность укрыться, где была возможность спасения. Земля. Так ее называли и Дижи. Ее внутренний периметр был оптимально горячим, Наступал решающий момент. Нужно принимать решение. И Солос его принял. Не теряя времени, начал действовать. Он разделил команду флагмана. Часть экипажа оставил на борту корабля с приказом обеспечить прикрытие во время спуска второй группы на планету Земля. С надеждой на спасение командующий Солос и члены его команды численностью в пару сотен особей погрузились в спасательные капсулы и стартовали к планете Земля. Их маневр не ускользнул от внимания Эдижи, которые тут же начали преследование. Однако на их пути встал флагман с остатками экипажа Ава. Они яростно вступили в последний бой, прикрывая высадку десанта на планету. Сражались доблестно, но в итоге были уничтожены. Теперь судьба Солоса и его команды висела на волоске. Успех их миссии в значительной степени зависел от того... Смогут ли они десантироваться на планету и успеть уйти во внутренний периметр? Быстроходные летательные аппараты и же стали настигать спасательные капсулы АВА и расстреливать их прямо в атмосфере планеты. И все же Соло, с участием экипажа, удалось совершить очень жесткую посадку, сравнимую с катастрофой. Капсулы на огромной скорости врезались в поверхность планеты, проламывали кору и уходили в мантию. Солос с трудом опустился к верхней части ядра планеты. Кстати, ядро было гораздо холоднее того, что было на его родной планете. Поэтому Солос разместился вполне комфортно. Для него и остатков команды началась новая жизнь. Много времени ушло на адаптацию Кагмов. Они изучали наиболее подходящие слои внутреннего периметра Земли для своего комфортного существования. Они оказались в нижнем слое мантии. Сам Солос освоился в ядре и чувствовал себя комфортно. На адаптацию ушло много времени, пока, наконец, они не почувствовали, что теперь эта планета – их родной дом. Следовало посмотреть, что творится наверху, но как? Он представил себе карту планеты, ее внутреннего периметра и пришел к выводу, что такая возможность есть. Планета достаточно молода и до сих пор проходила этап формирования верхнего твердого слоя. Если на планете Утон он был однородно твердым, выхода магмы на поверхность не было. Здесь картина иная. Куски твердой поверхности плавали в океане магмы, сталкивались и расходились, объединялись и разъединялись. Лава повсюду выходила на поверхность. Вообще наблюдалась ее циркуляция. Возможность выхода представителя Кагмы могла осуществиться через один из таких каналов. Опасность состояла в том, что каналы выхода магмы и газа располагались высоко в атмосфере, а там минусовая температура, можно сразу замерзнуть. Но, несмотря на риски, группа Кагмов подготовили сразу на нескольких материках, и он дал команду совершить первые кратковременные выходы. Эксперимент удался. Кагмы выходили в лаве, покрывались коркой и могли некоторое время наблюдать и сканировать поверхность планеты. Из таких выходов стало ясно, что там живут и дижи, но у них другие технологии, не такие развитые, как в прошлом. Существовала реальная перспектива победить их окончательно. Дело за главным. Предстояло создать флот и оружие. Но, увы, ни того, ни другого создать не удавалось. Не было необходимых материалов. Состав планеты и ядра другой. Он очень отличался от состава на планете Утон. Солос не мог впадать в отчаяние, поэтому он планомерно работал. Очень не хватало молторанцев, основных строителей. Приходилось их заменять не такими продвинутыми какмами. Работали долго и напряженно, параллельно выходя на поверхность и сканируя цивилизацию в разных точках планеты. Цивилизация иди развивалась. Они стали взрывать очень мощные заряды в недрах планеты. От таких взрывов планета содрогалась, Выделялось много тепла, что хорошо. И радиации, что еще лучше, но существовал риск уничтожения планеты. Ядро становилось нестабильным. Солосу все время приходилось его корректировать. Нельзя допустить разрешения, иначе смерть. Деятельности Дижи становилась опасной и нужно что-то делать. Связи с планетой Утон не было, соответственно, нет возможности попросить помощи. Поэтому приходилось надеяться на себя. Теперь они стали жителями этой планеты. Однажды случилось невероятное. В одном из материков, как мы совершили выход на поверхность и засекли летательные аппараты дижи. Такого, как в прошлом, такого, который участвовал в последней битве. Информацию сразу получил Солос и принял решение атаковать. Как поднялся из жерла вулкана, принял текучую форму, напоминающую и дижи и начал обстрел корабля лавой. Тот уворачивался, маневрируя, сделал несколько ответных выстрелов, но они не причинили вреда Кагму. Развязка казалась неизбежной. Кагм готовился накрыть катер большим выбросом лавы с камнями. Но здесь случилось неожиданное. Катер резко ушел под воду в океан. В этой ситуации Кагм ничего сделать не мог. Вода — агрессивная среда и сразу превращала их в камни. Преследования и обстрел прекратились. Солос не мог преследовать в водной среде катер. На дне океана имелись каналы выхода лавы. Но как мы не могли выходить в эту среду, мгновенно превращаясь в камни? Вот так начался новый этап противостояния остатков экипажа корабля-цивилизации Ава с новыми Эдижи. Деталей Солос не знал, но знал одно, что Эдижи их ищут, и противостояние не закончилось. Битва за планету впереди. Он анализировал и приходил к выводу, что на поверхности что-то не так. Чего-то он не понимал, но знал одно. Нужно уничтожить угрозу сначала на планете, потом в космосе. На планете провести такой маневр нетрудно. Достаточно задействовать лавовые потоки и заставить кору планеты двигаться. И через некоторое время на поверхности все погибнет. Солосу и Кагмам поверхность не нужна, им все равно, какой она будет. Главное — сохранить твердую кору планеты, чтобы они могли существовать в ней. Очень беспокоило Солосу то, что их очень мало. В такой ситуации он не мог позволить гибнуть Кагмам. Действительно, они изменились, набрались сил, привыкли и адаптировались к более низкой температуре верхнего слоя мантии. Стали огромными и обладали невероятной силой но все равно их было слишком мало, чтобы начинать войну с Эдижи. Произошедший инцидент демаскировал их. Теперь Солос сожалел о сделанном, но задним умом силен не будешь. Была у него одна идея — вступить в контакт с Эдижи и попробовать договориться, как когда-то предлагал их командующий.